Глава седьмая Шел обычный понедельник на службе. Райлих занимался отчетами, проверял работу следователей и готовился сделать вечером доклад начальнику макполиции о текущих расследованиях. Ковырясь в бумажках, Райлих скучал по работе в поле и пытался припомнить, когда в последний раз выезжал на дело. Потянувшись, он встал и налил себе кофе. Напиток был бодрящий и отвратительным на вкус. Райлих поморщился и нехотя вернулся к составлению отчёта. К моменту, когда в кабинет влетела зачарованная записка, Райлиху уже хотелось выть. Ловко поймав конверт, пропитанный магией лорда Маллигана, он вскрыл печать и внимательно прочитал содержимое. «Немедленно езжайте к главной лаборатории Солтеваля и решите проблему. Тихо. «Никаких сдержаний. После доложите мне лично». Райлих тихо присвистнул. Видимо, произошло действительно что-то невообразимое, раз сам начальник МАК полиции решил послать своего зама. С радостным предвкушением запутанного скандального дела Райлих взял со спинки стула сюртук и направился к выходу. Что бы там ни случилось, это в любом случае интереснее, чем работа с бумажками. Карета макполиции домчала его до лаборатории за несколько минут, спрыгивая со ступенек, рай лихопешил. Напротив лаборатории собралась по меньшей мере сотни человек. Мужчины и женщины с самых разных сословий скандировали с животёров на плаху. То тут, -то, то там мелькали плакаты с надписями «За них некому заступиться», «Будь венцом творения, а не человекоподобным» и прочий бред. Но больше всего Райлиха потрясла разношерстность толпы. Он видел знакомые еще с балу у графини лица, и стояли они бок о бок с жителями припортовых бедных районов. В окнах лаборатории мелькали ученые и маги. Протестующих уже взяли в кольцо патрульные, но разогнать их никто не решался. Райлих подошел к одному из офицеров. «Что здесь происходит?» «Сэр!» Тот отдал честь. Насколько нам известно, люди выказывают недовольство из-за последней акции лорда Вагнера. Как главный учёный он дал распоряжение выкупать животных для опытов. И вот патрульный протянул Райлиху листовку. Всякая шушера и недовольна. Чего они хотят? Запрета на эксперименты над животными, но для начала согласны на отмену акции по выкупу. Ответил офицер Мак полиции, явно не разделяя гуманных порывов. Почему не разогнали? коротко спросил Райлих. Неудобно, сэр. Среди протестантов супруга мэра и дочери лорда Малигана, пробурчал офицер. Не очень похоже на шушеру. Холодно заметил Райлих и направился к лаборатории. Он собирался обсудить происходящее с лордом Вагнером, прежде чем приступать к более решительным действиям. Когда Райлих проходил сквозь толпу, ему помарищилась знакомая шляпка. Он даже остановился и огляделся вокруг, но видений исчезло. Списав всё на игровое воображение, Ралих поднялся по лестнице и вошёл в здание лаборатории. Там на него сразу же набросился лорд Вагнер. "Почему ваши люди ничего не делают?" возмутился он, протирая капли пота с албанасовым платком. На заднем плане из коридоров и арок показались головы перепуганных учёных. А какие у нас основания? спросил Райлих, не скрывая пренебрежения. Протестующие не нарушали закон. Более того, там сейчас сжёны, сёстры и дочери самых знатных семей Солцеваля. Предлагаете забирать их в участок? Позвольте, мистер Дарк, продолжал напирать лорд Вагнер. Это ваша обязанность решить проблему с кучкой за защитников, чтобы мы могли возобновить работу над дельем. иначе я пожалуюсь в ближайшем отчёте министру обороны на некомпетентность маг полиции. Под конец своей праведной речи учёный тыкнул пальцем в грудь Ралиха, но, заметив, как тот смотрит на его перст, тут же спрятал руки в карманы, словно испугавшись, что кое-кто захочет его оторвать. "И вам не нужно арестовывать всех", продолжал лорд Вагнер. Достаточно задержать леди Чандлер. Если бы не эта несносная выскочка, возомнившая себя богиней милосердия, у нас не было бы проблем. "Леди Чандлер?" переспросил Райлих. "Леди Агата Чандлер, она самая. Боги, не завидуй мужчине, которому достанется такая жена. Это не леди, а коварное порождение бездны. Сначала на балу выставила меня извергом перед супругой мэра. Теперь требует не скупать бездомных животных. А я всего лишь забочусь о благополучии Солтеволя. Кому нужны разносчики заразы и болезней на улицах? Правильно, никому. Закончив тираду, лорд Вагнер уставился на Райлиха в поиске поддержки. Но он наткнулся на непроницаемое лицо. Тихий скрижет разрезал тишину, и главный учёный с опозданием понял, что это зубы заместителя начальника мокполиции. Тьма, похожая на чёрные языки пламени, окутала фигуру Райлиха. Приятно осознавать, что вы лишены зависти к моей персоне. То есть как? У лорда Вагнера болезненно кольнулось сердце от догадки. «Мы с леди Агатой Чандлер скоро объявим о помолвке, так что я и есть тот самый счастливчик». Каждое слово сотнями ледяных иголок впивалось в ученого, а Райлих, чтобы не поддаться соблазну придушить лорда Вагнера, сцепил руки в замок. Но и слушать оскорбления в адрес Агаты он не собирался. Райлих обвел взглядом безлюдный холл лаборатории. Возможно, и свидетели попрятались, как только почувствовали магический всплеск. Где-то на задворках подсознания тьма нашёптывала Райлиху весьма заманчивое предложение всё же воздать лорду Вагнеру по заслугам, при необходимости списав всё на самооборону. «Сколько можно прятаться, лорд Вагнер?» В помещение решительным шагом вошла Агата, и, наткнувшись на взгляд Райлиха, замерла. «Ам...» Она поправила шляпку, пытаясь скрыть страх и волнение. «Райлих, ты не мог бы взять себя в руки?» От ее испуганного вида он опомнился, и тьма отступила. «Что ты здесь делаешь?» — осторожно спросила Агата. «Работаю». Секундное замешательство, и на лице Агаты появилась улыбка. «Отлично!» Она подошла и, схватив его ладони, стала отчаянно трясти. «Райлих, ты не мог бы взять себя в руки?» Вот и мы с жителями города считаем, что действия лорда Вагнера преступление самого высокого уровня. Из-за его листовок у десятков семей пропали питомцы. И мы уже изменили формулировку, что принимаем только бездомных, поспешил заметить главный учёный Солтивеля. И ничего это не изменило. Просто теперь перед тем, как нести бездомных животных к вам, всякие проходимцы пачкают их в грязи, возразила Агата, горя праведным гневом. Мистер Дарк, Лорд Вагнер упёр руки в бока и уставился на Раэлиха. Агата тоже повернулась к нему. Самое время было объяснить ей, зачем он здесь, и Раэлих пытался просчитать возможные варианты развития событий в зависимости от его действий. Обстоятельства складывались не в пользу Агаты. Подтихо решить проблему, вряд ли лорд Малиган имел в виду, он да블릿ворить требования протестующих. Всё же Макполиция была на стороне лаборатории, так как она разрабатывала зелье, заказанное Министерством обороны. "Агта, мы можем переговорить наедине", спросил Ралих. Она неуверенно кивнула, и они отошли в сторону. Лорд Вагнер остался стоять на месте, явно не собираясь никуда уходить. Ралих наложил небольшой полог тишины, чтобы никто не мог их подслушать. Он собирался уже сообщить Агате горькую правду, что она только зря тратит время, но взгляд ее широко распахнутых голубых глаз тут же свел решимость на нет. С такой наивной детской надеждой она на него смотрела, что он почувствовал себя извергом. А ведь ранее Райлих думал, будто излечился от ее чар. «Агата, хоть я и сочувствую всем, кто потерял питомцев», Мне нужны вески основания, чтобы заставить лорда Вагнера отказаться от выкупа животных, как можно мягче сказал он. Но ведь они тоже живые существа, и многих попросту украли у хозяев, с отчаянием возмутилась она. К сожалению, ответственность лежит на тех, кто ворует животных, а не на лаборатории, ответил Райлих. Её глаза наполнились слезами. Она на секунду отвернулась, и поднесла руку в тонкой кружевной перчатке к лицу. Релиху захотелось обнять ее, утешить, но он тут же пресек этот порыв. Не хватало идти на поводу у старой, как мир уловки, женских слез. Я попробую уговорить лорда Вагнера показать животных тем, кто потерял недавно своих подопечных. Нашел он компромисс, мысленно говоря себе, что это уступка протестующим, а не Агатя. в конце концов ему нужно было уговорить знатных леди вернуться домой для всех же остальных это стало бы маленькой победой и поводом разойтись а если обвинить лорда вагнера в жестоком обращении с животными в товироне же есть такой закон агата королев тяжело вздохнул это одна из лучших лабораторий королевства Даже если я инициирую проверку, её согласование займёт несколько дней, да и результатов она не даст. Зачем ему вообще понадобились животные сольтевыля? Она бросила злой, полный слёз взгляд на лорда Вагнера, но от того подобное мелочь не пронела. Он продолжал стоять рядом, задрав нос, думая, тут всё просто. Животные для лабораторных испытаний выращиваются по строгим стандартам в специальных питомниках и стоят дороже, чем. Райлих замолчал. Агата шмыгнула носом и вопросительно на него посмотрела. Он достал скомканную листовку из кармана, а затем снял покров тишины и направился к Лорду Вагнеру. Значит так, всех животных, что вы успели купить с рук, передайте волонтёрам и хозяевам. И впредь вздумайте, прежде чем экономить на материале для опытов. Райлих ткнул листёвкой в грудь учёному. Тот пошатнулся, но равновесие всё-таки удержал. Что вы себе позволяете? Я буду жаловаться, завопил лорд Вагнер. Ну-ну, рискните, ухмыльнул Циралих. Хотите, чтобы до королевы Вероны дошла ваша маленькая афера? Лорд Вагнер побледнел и снова протёр лоб носовым платком. Не понимаю, о чём вы? Всё вы понимаете. Мои исследования есть строгие регламенты, и вы нарушили его, взяв для опытов бездомных животных. Хотелись экономить несколько золотых, лорд Вагнер. Я не хотел зря тратить деньги налогоплательщиков, срывающимся голосом ответил тот. Да? А я подумал, что вы разницу между выделенными Министерством обороны средствами и расходами к себе в карман положили. Нет, ну что вы? Как можно? Лорд Вагнер ранеху устал от его жалких потуг оправдаться. Делайте то, что я сказал, и, возможно, возможно, я не доложу об этом своему начальнику и нашему отделу по финансовым преступлениям. Просить снова ушлого учёного не пришлось. Поджав губы, он тут же скрылся в глубине лаборатории, чтобы дать распоряжения своим сотрудникам. «Ох, и я ещё об этом пожалею», — подумал Райлих. «Агата, позови волонтёров. Работникам лаборатории понадобится помощь. Да и всех бездомных животных нужно будет где-то пристроить. Не хватало, чтобы они сейчас оказались посреди главной улицы», — сказал он. «Да, конечно». Она с готовностью кивнула и направилась к выходу, но, коснувшись дверной ручки, обернулась. «Райлих, спасибо тебе». Не думаю, что это ради тебя. Мой начальник приказал решить проблему, и я выполнил его приказ. Только и всего. Он демонстративно повернулся в другую сторону, всем своим видом показывая, что потерял к ней интерес. Дверь тихо скрипнула и закрылась. Райлих же продолжил убеждать себя, что поступил правильно, лишь не в первый раз указав Агатине её место. У них взаимовыгодная сделка. а и не спасения леди, оказавшейся в беде.